— Например, — князь поднял брови. — Кафхан Петр, — с нажилом сказал сын, — он ездил проверять, что я делаю в Овечской крепости. — Я послал его, — сказал князь и помрачнел. — Я послал его, ибо участились и стали более продолжительными эти твои охотничьи похождения, и я боюсь, как бы ты неожиданно не привел еще одну сноху, ведь ты привык уже к этой работе. Сегодня я хочу тебе сказать... Твоё место рядом со мной. Без моего разрешения ты никуда не должен отлучаться. Я хочу оставить после себя достойного наследника, а не слепца, сбившегося с пути. Я не запрещаю друзьям приходить к тебе сюда. Без друзей человек не может жить. Но никаких кутежей. Не хочу слышать от доксовых детей непристойные вещи о моём Каноторкане. Но... Никаких но. Нет дыма без огня. Я хочу, чтобы ты знал. Мое княжеское слово все еще имеет вес, и я никогда не нарушал его. Если ты думаешь, что я хочу силой сделать тебя наследником, ты ошибаешься. У меня есть и другие сыновья. Однако я хочу соблюсти закон предков о преимущественном праве первородного на престол. Если ты думаешь от него отказаться, надо сказать об этом уже сейчас, чтобы я мог подумать об одном из твоих братьев. Рассатый Владимир смотрел в пол и молчал. — Если тебе трудно ответить сразу, я подожду до завтра, но только до завтра. — Право на престол принадлежит мне по рождению, великий князь, — глухим голосом ответил рассатый Владимир, — и я откажусь от него только по своей воле. Но в таком случае не забывай о своем месте рядом со мной. — Ступай отдыхать, ты достаточно нагулялся. И, желая смягчить свои слова, спросил. — Поймал хоть что-нибудь? «Серну, великий князь! Иди!» Росатая ушел в смятении Он был сбит с толку. Впервые отец так разговаривал с ним. Как хорошо, что приверженец тангры не проболтался. Если бы их поймали у пяти источников, всех ждала бы смерть. С сегодняшнего дня он будет осторожнее. По-видимому, отец знает о кутежах в Овечской крепости. А тут еще эти доксовые дети. Лишь только Росатый сядет на княжеский престол, он разгонит их, словно цыплят. От них невозможно укрыться. Впрочем, и люди Кавхана не менее опасны. Росатый Владимир думал, что Петр ездил в без ведома князя и хотел поддеть его при отце. Но оказалось совсем другое. И как же он не догадался, что Кавхан не посмеет самовольно расспрашивать о прегрешениях престола наследника? И все-таки не печется Кавхан о своем будущем. Иначе нашел бы способ предупредить его, а не выслеживал бы тайно. Впрочем, ничего другого нельзя ждать от такого кафхана, как пётр Слишком много крови старых родов пролил он, и потому не может думать иначе, чем отец. Их надо вместе убирать, если понадобится. А пока хан Ювиги Расатая потерпит. Он смирит себя ради старых дедовских законов. Расата Владимир пересек приемную... и отправился в свою комнату. Тяжелые мысли завладели им, и он не хотел ни с кем встречаться, тем более с братом Гавриилом. Брат был замкнутым человеком и уже сейчас надел влосеницу. Он во всем подражал отцу. Его не интересовали ни женщины, ни охота. Он мог расплакаться при виде мертвого воробушка. Глаза у него всегда были на мокром месте, и близкие относились к нему как к больному. Всякое острое слово ранило его, Он болезненно переживал любое замечание. Непонятный страх перед людьми делал его стеснительным. Гавриил последним садился за стол с чувством, что ест незаслуженный хлеб. Он не смог научиться владеть мечом и не стремился к этому. Бич в руке Рассаты Владимира и его плохое отношение к слугам привели к тому, что брат боялся Рассаты и ненавидел его. При встрече на их лицах появлялось выражение отвращения, будто оба они прикоснулись к чему-то очень противному. Шагая к своей опочивальне, Рассата думал, что остается только встретиться с братом, и тогда этот день уж точно станет самым неприятным днем года. Слово «не воробей» вылетит не поймаешь, и если уж пошла молва, ее не остановишь. Вся плисковская знать говорила о трех пришельцах, как о людях таинственных и святых. Борис Михаил видел любопытство в глазах приближенных, но продолжал молчать. Рано было расширять круг посвященных. И чем дольше он молчал, тем больше возрастал интерес к Клименту, Науму и Ангеларию. Первым преодолел страх эсхач. Когда они спускались к Мадаре, он натянул поводье чтобы поравняться с князем, и сказал. — Государь, позволь обратиться с просьбой. — Говори сам, сис эсхач. — новый дом дала мне твоя добрая и святая рука в нем есть и солнце и радость но одного ему не достает чего же заинтересовался князь не хватает святыни которая обогатила бы его святыни я пока еще не могу дарить можешь великий князь разрешить Клименту и Науму поселиться в моем новом доме я буду беречь их а моя семья получит их благословение Князь ничего не ответил, будто и не было никакого разговора, но у мадерской крепости попридержал коня и сказал. — Разрешаю, но с одним условием. — Слушаю, великий князь. — Если с ними что-нибудь случится, ответишь головой. — Согласен, великий князь. На следующий день Климент и Наум были с радостью и почестями приняты в доме Сампсиса Эсхача. Сампсис знал о Негавона, отца Наума. И не было вечера, когда бы разговор не касался его. В свое время Аниговон Эсхач вместе ушли на войну против Ростислава, вместе воевали под Нитрой. кавхан Аниговон умер на глазах у Эсхача. Наум, знавший окрестности Нитры, с интересом слушал рассказы о боях и старался все представить себе. Во время осады крепости Друнги-Мараван ударили с тыла. Кафхан первым повел воинов против атакующих, но был ранен прямо в сердце. и вскоре скончался. «Он в спешке не успел надеть кольчугу», — рассказывал Исхач. «Вначале мы хотели отвести тело домой, но война затянулась, и мы похоронили его в чужой земле. Перед смертью Анигавон попросил нас рассеять его прах по ветру, чтобы труп не достался врагу. И мы исполнили это желание. Дул ветер, и мы все видели, куда полетел пепел. Но уже никто больше не найдет его следа». Сампсис был весьма любознательным человеком. Когда он заставал Климента и Наума, склонившимися над пергаментом и красками, то входил на цыпочках в комнату, садился в угол и затихал, будто его вовсе не было. Ни слова, ни звука. Лишь когда они распрямляли уставшие плечи и сумерки заполняли комнату, хозяин распоряжался принести свечи, и разговор начинался. Беседы продолжались и за богатой трапезой. Сампсис то и дело напоминал им, чтобы ели, сердился, когда видел, что глиняные миски не опорожняются, и все ставил в пример себя и своего сына. Вдвоем они съедали за раз целую серну. Порой хозяин досаждал своей настойчивостью, но гости понимали, что он это делает от доброго сердца, и не сердились. Радость самсиса была безграничной, княжеская милость окрылила его. По воскресеньям к нему приходили знатные люди, приближенные к княжескому двору и увлеченно слушали Климента и Наума. Они рассказывали о Моравии, вспоминали о диспуте в Венеции, воссоздавали, как могли, образы первоучителей, заставляя слушателей восторгаться их стойкостью и знаниями. Особенно взволновал всех рассказ о встрече Кирилла и Мефодия с папой Римским. Когда они слушали о гонениях в Моравии, их кулаки гневно сжимались. Гости не переставали поражаться как это люди, которые молятся Христу, могут столь жестоко преследовать своих духовных братьев. Несмотря на старания Климента и Наума объяснить им спорные вопросы в догматах двух церквей, они не могли уразуметь это и во всем винили врага рода человеческого. Только окаянный способен поссорить людей так, что в ослеплении брат убивает брата. Гибель гораздо на площади Велеграда воспринималась ими как дьявольское наущение. Они видели казни не раз, но самосуд был им почти неизвестен, а потому казался невероятным. Костры из книг, разгром училищ, заключение в тюрьму и продажа молодых учеников, изгнание — все это было для болгар похоже на страшную сказку, в которой действуют темные силы. Но вот эти страдальцы, сохранившие доброту и веру в своего бога, сидят теперь среди слушателей, и повествуют о своих злоключениях. Многие хотели взять к себе домой Ангелария, однако князь поручил его заботам боярина Чеслава. Он ему полностью доверял. Кроме того, Чеслав разбирался в целебных травах и был известен как один из лучших целителей в государстве. Чеслав делал все, чтобы укрепить здоровье гостя. Он поместил Ангелария в лучшей комнате, велел давать ему горный мед с воском в смеси с целебными травами, и строго следил за тем, чтобы больной принимал лекарство три раза в день. Ангеларий уступил настойчивым уговорам хозяина, но наотрез отказался пить сырые яйца, от которых его тошнило. Тогда Ачислав стал добавлять яйца в мед, иной раз вместе с растертой в порошок скорлупой.